Глава одиннадцатая Пока Вова Прокопенко продолжал бдительно торчать около примерочной кабины, я брела по сумрачным коридорам бестолкового здания. Хорошо еще, что было утро, и поэтому встречные люди не шарахались от меня, а всего лишь провожали недоуменными взглядами. Было от чего недоумевать. Идет приятная молодая дама и, сосредоточенно глядя перед собой, бормочет какую-то ахинею «туда-сюда». Оттуда, преодолев 33 поворота, я оказалась в очередном внутреннем дворике. Здесь располагалось несколько квартир, так как этот угол здания не представлял интереса для фирм, слишком уж замысловатые подходы. Добравшись в конце пути до ржавой металлической двери, я постучала в эту дверь самым популярным и безотказным кодом «Спартак чемпион». Дверь не сразу, но все-таки распахнулась. И на меня глянуло заросшее бородой мужское лицо. Врать людям и говорить всякую чушь не пришлось. «Ты новая жаба?» – с какой-то обреченной надеждой спросил этот персонаж. Термин «жаба» в таких тусовках означает «женщину свою в доску». Я подумала и пожала плечами. «Я, конечно же, очень даже своя, но для себя и для своих». Тяжко вздохнув, задумчивый абориген пожевал губами и, повернувшись, зашаркал внутрь помещения. Я не стала возмущаться, что мне не предложили зайти, и проследовала за ним. Судя по его зрачкам, мужичок, скорее всего, был на дозе или обкурен, поэтому он и вел себя флегматично. Квартира, в которую я попала, поднявшись след за бородатым по лестнице, была на вид явно нежилой и загаженной до самой последней степени. Бетон на полах, бетон на стенах, кругом грязь, пыль, мусор. Я осмотрела ужасную кухню, вонючий санузел и пошла дальше. В единственной комнате этой квартиры, справа от санузла, на бесформенной куче драных матрасов, уже восседал открывший мне дверь лохматый наркофлегмат. Дядечка точно находился под кайфом и был настроен лирически. Он тренькал на гитаре и пел. Утробным шепотом он выводил душераздирающие слова. «Помню, как сказал мне «Чао, бомбина, синьорита!» Ритм песенки при этом он отбивал стоящим на полу старинным чугунным утюгом, приподнимая его ступней, всунутой в ручку. «Неужели он тоже не стандарт, как и Вова Прокопенко?» – подумала я. «Какая милая компашка! Меня окружает все эти дни! Застрелиться можно!» А в другом углу комнаты, в ободранном кресле бывшего светло-зеленого цвета, возлежала моя знакомая Антонина. Глазки ее были закрыты, на лице легкая улыбка, дыхание ровное. Том классика, насочинявшего проримлян, лежал на полу справа. Рядом с ним валялся и ее потертый полиэтиленовый пакет с выглядывающей из него книжицей детективов Елены Проскудиной. Я неслышно подошла к Антонине, присела сбоку от кресла, прислонилась спиной к холодной батарее отопления и полистала том древнеримской истории. Как ни крути о содержание этой книги не для молоденькой девушки. Жить надо и любить надо всеми фибрами души, а она такими вещами занимается. Я раскрыла свою сумку, сунула туда руку. Сразу же попалась кассета с вовинами-выкрутасами. Лирический флегмат продолжал негромко наигрывать простенький шлягер. Обстановка умиротворяла. И мне уже самой захотелось закрыть глаза и устроиться поудобнее на полу. На полу это потому, что кресло занято. Было похоже, что Антонина спит. Она не выглядела своей в этом странном мире. Но если спала, значит верила в свою безопасность. И это тоже немало. Гитара слабенько тренькала. Бородатый Барт продолжал шептать. Время тянулось. И когда я уже решила, что пора брать быка за рога и выполнять обязательства перед клиентами, раздался грохот. С моего места была видна входная дверь. Она распахнулась от удара, и в комнату влетел мой потерянный друг Вова Прокопенко. Антонина от шума проснулась, тихо вскрикнула и нагнулась к полу за своей книжкой. Увидев меня, она вскрикнула громче, Толкнула меня в грудь, а сама шарахнулась вправо. Кресло не выдержало такой широкой амплитуды колебания. Оно завалилось и упало. Антонина, разумеется, рухнула вместе с ним и забарахталась, пытаясь подняться. Я сидела на корточках и была в позиции довольно-таки неустойчивой. От толчка Антонины я села на задницу и ударилась спиной о знакомую уже холодную батарею отопления. Вова, нагло постукивая каблуками, Вышел на середину комнаты. Музыкальный флегмат прекратил свои занятия и задумчиво посмотрел на Вову. «Тухни!» – бросил Вова ему и насмешливо взглянул на меня. «Думала, что очень умное животное!» – спросил он и тихо рассмеялся, не разжимая губ. Не спуская с меня глаз, он выдернул из кармана пистолет. Я, не прекращая контакта с батареей, осторожно поднялась на ноги. Вова повел стволом пистолета в мою сторону. «С тобой особый разговор, животное!» – процедил он сквозь зубы. «Стой и не дергайся! Не получилось машиной на тебя наехать? Я по-другому наеду!» «Тебе же ясно говорено было! С ментами не связывайся, кошелка! Бабы умными не бывают, так и знай!» Ситуация была совсем неинтересной, что и говорить. Равнодушный ко всему флегмат начал снова тренькать. Антонина наконец-то сумела выползти из-под кресла и, поскуливая, с ужасом глядя на Вову, стала отползать вдоль стены подальше от него. Ну все, дочка, обратился он к Антонине. Финита тебе приперла, до встречи! Он перевел пистолет на Антонину. Пока все это происходило, я только и успела что подумать о дурацком предсказании костей. «Похоже, что мне действительно грядет уменьшение доходов, причем до нулевой отметки». Оттолкнувшись от стены, я рванула к Вове и, ударив левой ногой по его руке с пистолетом, обеими руками нанесла ему каскад ударов. «Может быть, я и не очень умная, зато хорошо прыгать умею». Пистолет упал на пол, но это оказалась моей единственной победой. Вова не просто выстоял. Он сделал мне классную подсечку». Я потеряла равновесие, он еще и подтолкнул. Все, что я успела, так это перед падением зацепиться за него. Упали мы вместе. Вова оказался сверху. Пока я пыталась его стряхнуть с себя, я краем глаза увидела, что Антонина, зараза, быстренько обойдя нас, подхватила свои книжки и бочком-бочком выбежала прочь из комнаты. Вова, бросив меня, рванулся следом за Антониной. Я схватила его за ногу, и он снова рухнул на прежнее место. Поняв, что от меня отделаться сложно, Вова попытался меня придушить. Я, вывернувшись, ударила его несколько раз в печень и ниже. Он стерпел, и я получила от него такой красивый прямой в челюсть, что в голове у меня что-то звякнуло, брякнуло, и изображение в глазках поплыло. Вова замахнулся во второй раз, но вдруг остановился на полпути. Глаза его помутнели, рука опустилась. Упершись ему в грудь коленями, я просто скинула его, как мешок, разом потерявший все свои ударные возможности. За Вовой обнаружился задумчивый наркофлегмат, держащий в руке чугунный утюг. «Если жаба не желает, значит, она не хочет», еле слышно пробормотал наркофлегмат «Святую истину», и, покачивая головой, побрел в свой угол. Я села на пол и уронила в ладони свою забубенную головушку. Постепенно колокольный перезвон в ней угас, и появилась способность соображения. Я посмотрела на валяющегося Вову. Я очень благородно сдержалась и не двинула его кулаком в морду. Однако не отказала себе в профессиональном любопытстве и проверила его карманы. Помимо разных мелочей, там были его документы, в том числе и лицензия на право ношения оружия. Я сказала лицензия? Так я оговорилась. Скомкав бумажку и сунув ее в карман, я потянулась за сумкой, где был мой мобильник. В этот момент послышались быстрые шаркающие шаги. В комнату влетела Антонина, а за нею разъяренный и взлохмаченный бутман с пистолетом в руке. Увидев бутмана, Я тут же бросилась к пистолету Вовы, валяющемуся на полу в трех метрах от меня. Бутман выстрелил. Пуля щелкнула о бетон в пяти сантиметрах от моих пальцев. «Не дергайся», — сказал Бутман. «Слава Богу, я хорошо понимаю свой родной язык, и поэтому кивнула и вернулась на место». «Что с ним?» — спросил Бутман, показывая стволом пистолета на окровавленный затылок Вовы. «Может быть, спит?» — предположила я. Будман усмехнулся и, не опуская пистолета, направленного в мою сторону, быстро подошел к стене, где лежала моя сумка. Он ее поднял и раскрыл. «Ну вот, подруга», – удовлетворенно проговорил он, увидев там кассету, – «видна тяга к культуре в современных ментов. Это очень похвально. Ты, сучка, если выживешь, то все-таки додумаешься до бисексуальности». Бутман вынул из сумки пистолет и мобильник. Сумку и мобильник он уронил себе под ноги и с силой ударил по телефону каблуком. Отчирикалась моя трубочка. А вот Таня пока нет, подумала я, оценивая расстояние между мной и Бутманом. Было далековато, но рискнуть, конечно же, стоило. «Твой ствол?» – спросил Бутман меня. Я не реагировала. Бутман стоял на расстоянии трех-четырех шагов от меня с двумя пистолетами в руках. Между нами лежал начавший тихо постановать Вову Прокопенко. Я не ответила, а Бутман и не ожидал от меня ответа. Его глаза сузились. Не спуская с меня страшного взгляда с утвердившейся в нем решимостью, он сделал шаг вперед. Направив ствол моего пистолета в голову Прокопенко, он выстрелил два раза. Звуки выстрелов прозвучали неожиданно громко и отозвались эхом в полупустой комнате. Я приготовилась отдать жизнь подороже. И, подтянув под себя ноги, уже знала, что делать при следующем движении Бутмана. Мне бы только добраться до него. Антонина, сидевшая, сжавшись в скомочек позади и слева от меня, тихонько завыла. «Молчать, сучка!» – рявкнул на нее Бутман, и Антонина тут же послушно замолчала. Встаешь и идешь за мной!» – крикнул он Антонини и отошел к двери. «А ты пока здесь отдохни! Ты только что Вову убила, и мы все это видели, подумай об этом!» «Нинка подтвердит, я не сомневаюсь!» Бутман посмотрел на задумавшуюся на матрасе наркофлегмата и, хмыкнув, махнул рукой Антонини. Она, вздрагивая всем телом, подошла на непослушных ногах и Бутман, засунув мой пистолет себе за пояс брюк и прикрыв его футболкой, крепко взял Антонину за руку. «Мне теперь все одно, Нинка», — сказал он. «Если жить хочешь, будешь послушной». Антонина быстро и мелко затрясла головой, и Бутман, пятясь и не спуская с меня глаз, потащил ее к выходу. Хлопнула металлическая дверь. Потом раздались лязгающий звук и удаляющиеся шаги. Я подлетела к двери, На мгновение прислушалась и осторожно толкнула ее. Дверь не поддалась. Тогда я толкнула еще и еще раз. Результат был все тем же. Было похоже, что снаружи ее приперли каким-нибудь ломом или арматурой. Открыть дверь теперь можно было только снаружи. Таня попалась в западню вместе с приятной компанией, свежим трупом и уплывающим в кайф музыкальным наркоманом. Смешно? Мне нет. Я вернулась в комнату и, аккуратно обойдя Бобу Прокопенко, точнее то, что им было несколько минут назад, подскочила к окну. Окно было без решеток, что меня обрадовало. Но пока мне удалось открыть рамы, я ругалась так, что икалась всем. Наконец я распахнула окно и выглянула из него. Сразу стала ясна причина отсутствия решеток. Они не были здесь нужны. Стена комнаты выходила во внутренний двор. На этой стене зацепиться было не за что, а мой этаж был совсем не первым. Я озадаченно посмотрела на утоптанную землю внизу. Да... А я даже зонтика не взяла, чтобы испытать его как парашют. Бросив взгляд на волосатого наркомана, снова затренькавшего на гитаре, я обратилась к нему. «Нас заперли!» — крикнула я. Он посмотрел на меня мутным взглядом и захихикал.